Глава десятая. Мистер Бишоп Прикс. В дверь забарабанили еще сильнее. «Вы не оглохли?» — крикнул Арнольд. Дверь медленно отворилась, и в комнату с таинственным видом вступил мистер Бишоп Прикс со скатертью наперевес. За ним шел слуга рангом пониже со столовым убранством, как называли в гостинице обеденные приборы. «Что вы так долго стучались? Я же сказал, входите!» — попенял ему Арнольд. А «Да, я ведь вас упреждал», — ответствовал мистер Бишоп Прикс, «что впредь буду стучаться». «А ты поди, поди», — отослал он слугу, и собственными руками принялся расстилать скатерть. «Вы, может, думаете, служит в этой гостинице темный человек? Не знает, как молодые милуются. Стучать надо дважды, а тогда уж и отворять без опаски. Чем еще уважить молодых?» «Как вам с вашей голубкой сподобнее сидеть-то?» Анна в отчаянии отошла к окну. Арнольд, видя, что мистер Бишоп Прикс неукротим, попытался свести дело к шутке. Одно место во главе стола, другое — напротив. «Одно во главе, другое — напротив», — вознегодовал мистер Бишоп Прикс. «Слыханное ли дело? Ну уж нет. Поставлю стулья рядышком. Будете у меня сидеть, как голубки». «Помню одну парочку. Стучу им бесчетно. Вхожу. Она у него на коленях и кормит с ложечки. У него аппетит пропал». «Эх-эх!» -э", — вздохнул Крейкферниский философ. «Кратковременно счастье новобрачных. Месяц всего воркования. Потом до конца дней вспоминаешь. Вот бы вернуть те деньги. А нет, не воротишь. Вам хересу принести?» И, конечно, поншик для пищеварения. Арнольд кивнул и, повинуясь знаку, Анны подошел к окну. Мистер Бишоп Прикс одобрительно поглядел на них. Они шептались, как и подобает молодым в присутствии третьего лица. «Да, да», — обратился он через плечо к Арнольду, — «вступайте к своей мелочке, об остальном я позабочусь». «Слушайтесь, Писание оставить человек отца своего, отец это я, и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Прилепится, деточки мои, сильное слово, но и дело-то очень серьезное». Он глубокомысленно покачал головой и подошел к небольшому столику в углу нарезать хлеб взяв нож он углядел приметливым глазом скомканные листки в углу комнаты это было письмо анны с короткой припиской джеффри которое анна швырнула в сердцах и ни она ни арнольд больше о нем не вспомнили что тут такое валяется тихонько пробормотал мистер бишеп прикс я кажется, сам подмел комнату и вот опять мусор он поднял скомканные листки слегка разгладил «Э, -э, э что это? Написано чернилами, а в конце немного карандашом. Это верно чье-то письмо?» Он глянул на Арнольда с Анной. Они все еще стояли у окна спиной к нему и тихонько шептались. «Выброшено и забыто», — подумал мистер Бишоп Прикс. «Что сделал бы с этой бумажкой дурень?» «Дурень разжег бы ей свою трубку, а потом спохватился, эх, к бестолыч, чтоб сначала-то прочитать. А что сделает человек с умом?» И мистер Прикс опустил письмо в карман, ответив этим на заданный себе вопрос. Стоящее ли это приобретение или ненужный мусор? Выкроенные пять минут для ознакомления с находкой склонят чашу весов в ту или другую сторону сейчас принесу обед объявил мистер бишеп прикс обращаясь к арнольду не забудьте стучаться не буду руки заняты оно бы можно и ногой стукнуть да в ступнях ко столом и с этим дружеским уведомлением мистер бишеп прикс удалился куда то в недра гостиницы стоя у окна анна с арнольдом продолжали шепотом пререкаться видите делать нечего говорил Арнольд, «слуга сейчас принесет обед. Что подумают в гостинице, если я вдруг оставлю жену обедать в одиночестве?» В эту минуту, очевидно, другого выхода не было. Выдав себя за мужа Анны, Арнольд поступил неосторожно, но на этот раз он был прав. Анну особенно пугало, что сложившееся вопреки ее воле положение становилось неуправляемым. Она подошла к дивану и села. Меня как будто преследует рок, пронеслось у нее в голове. Нет, добром это не кончится, и виновата буду я одна. Взяв на кухне поднос с обедом, мистер Бишоприкс пошел не в номер, а завернул по дороге к себе в буфетную и заперся. — Полежи пока здесь, приятель. Вот выберу минутку и опять повидаемся, — сказал он, пряча письмо Анны в ящик буфета. «А как поживает обед для парочки голубков?» — перевел он взгляд на поднос с кушаньями. «Все придется самому проверить. Не подгорело ли, не пересолено ли. Нашим голубкам сейчас что угодно дай, не поймут». Он снял крышку с одной миски, съел один кусок, другой. «Эхе, колопы не дурны!» — снял другую крышку и с сомнением покачал головой зеленый салат. Человеку моих лет, зелень — неполезная пища», — заглянул в следующее блюдо. «Рыба? Кто же это жарит форель? Вот негодница. Варить надо с щепоткой соли и ложкой уксуса». Затем он открыл бутылку Хереса и перелил вино в графин. «Херес?» — с глубоким чувством произнес он, и, поднеся графин к свету, «Еще неизвестно, что они закупорили в этой бутылке. Я, как честный человек, должен попробовать, что это за херес». С этими словами мистер Бишоп Прик с щедрой рукой налил себе хересу и выпил, облегчив совесть. Уровень вина в графине заметно понизился, и он заботливо долил в графин кипяченой воды. «Вот и прибавилось хересу лет десяток». Затем подумал немного и глубокомысленно заключил. «Голубкам от этого не похужеет, зато мне как похорошело. Возблагодарим провидение за его щедроты!» Проявив столь похвальное благочестие, мистер Прикс рассудил, что голубки теперь уж наверняка проголодались, и, взяв под нос, заковылял из буфетной. Разговор в отсутствии Прикса оживился. Анна опять подошла к окну, беспокойство все не отпускало ее. «Где вы сейчас находитесь, по мнению ваших друзей Уинди Гейтси?» — спросила она тихо. «Они думают, что я смотрю свое новое имение и знакомлюсь с арендаторами». «Каким способом вы думаете добраться туда сегодня?» «Поездом, наверное. А под каким предлогом я покину вас сразу же после обеда?» — Не сомневаюсь, что скоро сюда пожалует сама хозяйка. Что она скажет, если я уеду куда-то на поезде, а моя женушка останется здесь одна? — Мистер Бринкворд, ваша шутка неуместна. — Простите, о предлоге не заботьтесь. Я что-нибудь придумаю. Вам ехать на юг или на север отсюда? — На север. Дверь в комнату вдруг широко распахнулась, и мистер Прикс явился с обедом. Анна резко отодвинулась от Арнольда. Мистер Прикс принялся расставлять блюда, а его единственный глаз с упреком взглянул на Анну. «Я ведь говорил, стучаться не буду. о чем. Так что не корите меня, мадам!» «Где вы сядете?» — спросил Арнольд, пытаясь отвлечь внимание Анны от назойливой фамильярности папаши Прикса. «Все равно!» — теряя терпение, воскликнула Анна и переставила стул на другую сторону стола. Мистер Бишоп Прикс вежливо, но решительно поставил стул на прежнее место. «Ради бога, что же вы делаете? Сидеть за обедом далеко от мужа, вопиющее нарушение медового месяца!» И он повелительно взмахнул салфеткой, указывая на один из двух рядом стоящих стульев. Арнольд поспешил вмешаться. «Не обращайте внимания», — сказал он Анне. «Пусть делает, что хочет». «Хорошо, пусть. Только давайте скорее кончим эту комедию. Мне долго ее не вынести». Они сели за стол, там, где указал папаша Бишеп Прикс. Сам он встал позади них в двойной роли мажордома и ангела-хранителя. «На первое — форель!» — провозгласил он, торжественно снимая крышку. «Еще полчаса назад она резвилась в воде, и вот уже лежит зажаренное на блюде. Символ человеческой жизни». «Отвлекитесь на секунду от ваших забав и поразмыслите над этим!» Арнольд взял ложку и положил на тарелку Анны одну форель. Мистер Бишоп Прикс водрузил крышку на место. В лице его выразился священный ужас. «А где молитва перед трапезой?» «Какая молитва? Форель остынет!» Мистер Бишоп Прикс благочестиво зажмурил единственный глаз и крепкой гланью удержал крышку на блюде. — Возблагодарите, Господа, за посланную вам пищу! — произнес он умильно, открыл единственный глаз и крышку точно сдуло. — Совесть моя чиста! Вот теперь приступайте! — Отошлите его ради Бога! — взмолилась Анна. — Он невыносим! — Ступайте, Бишоп Прикс, мы больше в вас не нуждаемся! — распорядился Арнольд. э э Эх-эх-эх, я ведь зачем остался прислуживать? возразил мистер Бишоп Прикс. «Вот уж и тарелки надо сменить!» Тут он на какой-то миг замолчал. Его осенило, подсказал жизненный опыт, что можно и по-другому расценить распоряжение Арнольда. «Посадите ее к себе на колени», — шепнул он Арнольду на ухо. «Не стесняйтесь», — и прибавил, обратившись к Анне. «Корми его своей вилкой сколько душе угодно, я найду чем заняться». «В окно разве поглядеть?» Мистер Прикс подмигнул и удалился к окну. Ну, полно, полно. Арнольд стал утешать Анну. «Согласитесь, в этом есть и комическая сторона. Постарайтесь взглянуть моими глазами». Мистер Прикс вдруг отошел от окна и возвестил о новом неожиданном осложнении. «Дети мои, вы в самое время нашли приют под этой крышей». «В Насти сюда не доберешься!» Анна испуганно взглянула в окно. «Собирается гроза!» — воскликнула она. «Хе-хе, вам-то бояться нечего! Вон какая туча заходит снизу!» — показал он. «Отсюда туча, оттуда ветер. Быть грозе — примет верная!» В дверь опять постучали. На этот раз, как Арнольд и предвидел, появилась сама хозяйка гостиницы. Я заглянула, сэр, обратилась миссис Инчбер, Карнельду. Узнать всем ли вы довольны? Я говорю с хозяйкой гостиницы. Очень приятно, мадам. Очень приятно. У миссис Инчбер была причина наведаться к новым постояльцам, и она без дальнейших церемоний выложила ее. Простите меня, сэр, продолжала она. Я была занята, когда вы явились сюда, и я не могла задать вам один вопрос, который, как хозяйка гостиницы, должна задать. Верно ли я поняла, что вы хотите снять этот номер для себя и жены, вот этой леди? Анна подняла голову, готовая ответить. Арнольд крепко сжал под столом ее руку, призывая к молчанию. «Да, вы не ошиблись. Я хочу снять этот номер для себя и жены». Анна опять попыталась что-то сказать. «Это джентльмен...» — начала она. Арнольд опять остановил ее. «Это джентльмен...» — миссис Инчбер вытаращила глаза. «Я только простая бедная женщина, мадам. Вы верно хотели сказать мой муж?» В третий раз Арнольд сжал ее руку. Миссис Инчбер буравила ее лицо беспощадным инквизиторским взглядом. Опровергни она сейчас Арнольда, а признание было готово сорваться с ее уст и разразиться скандал. И расхлебывать последствия придется Арнольду, который был так добр к ней. О них заговорит вся округа, вся история дойдет до бланш. Белое, как полотно, с похолодевшими руками, не поднимая глаз, Анна согласилась на поправку и едва слышно прошептала «мой муж». Добродетельная миссис инчпер вздохнула с облегчением и стала ждать, что молодая женщина еще к этому прибавит. Но тут, к счастью, Арнольд сообразил, как спасти положение и выслать хозяйку вон. «Успокойся, дорогая», — обратился он к Анне и тут же прибавил, обернувшись к хозяйке. «Приближение грозы всегда так на нее действует. Я знаю, как этому помочь. Благодарю вас, я сам справлюсь. Если понадобится, я за вами пошлю». «Как вам будет угодно, сэр», — ответила миссис Инчбер и, обратившись к Анне, принесла ей с топорной учтивостью свои извинения, встреченные молчаливым протестом. «Я не хотела обидеть вас, мадам. Вспомните-ка, вы пришли сюда одна, а для гостиницы важнее всего репутация». С этими словами хозяйка сделала, наконец, доброе дело, удалилась из комнаты. «У меня темно в глазах». — прошептала Анна. — Дайте мне глоток воды. Но именно воды на столе не было, и Арнольд велел мистеру Бишоприксу принести стакан с водой. Тот стоял все это время в стороне, являя собой образец послушания и преданности. — Мистер Бринкворд, — сказала Анна, когда они остались одни, — вы ведете себя с непростительной беспечностью. Эта женщина не имела права ни о чем меня спрашивать, — «Зачем вы отвечали ей? Зачем вынудили меня?» Анна умолкла, не в силах закончить фразу. Арнольд заставил ее выпить глоток вина и стал оправдываться с терпением и деликатностью, которую он с самого начала принял в отношении к ней. «Зачем я помешал хозяйке захлопнуть за вами дверь, когда вот-вот разразится гроза, а у вас нет во всем свете места, где преклонить голову?» — с мягкой улыбкой проговорил «Он...» «Я понимаю, мисс Сильвестр, вам мучителен этот обман. Но с такими людьми, как хозяйка, приходится отбросить угрызение совести, как это не прискорбно. Я отвечаю перед Джеффри за ваше благополучие. Он скоро приедет за вами, а пока будем говорить о чем-нибудь другом. Слуга где-то замешкался, выпейте еще глоток вина. Не хотите? Ну, а я выпью за здоровье бланш». Арнольд сделал несколько глотков. «Такого жидкого хереса я еще в жизни не пивал». Арнольд поставил бокал с вином на стол, и сейчас же в комнату вошел мистер Бишоприкс со стаканом воды. «Вы все-таки принесли воды? Я думал, вы всю ее израсходовали на херес», — шутливо обратился он к слуге. Услыхав эти кощунственные слова, мистер Бишоприкс остановился как громом пораженный. — Вот как вы говорите о бутылке самого старого Хереса в Шотландии, — возмутился он. — Куда только мы катимся! Нет, молодое поколение непостижимо для меня. Милостивый дар проведения, то бишь продукт лучших виноградников Испании, выброшен на ветер. Да-да, взят и выброшен на ветер. — Вы воду принесли? — Да, принес и не только воду, но еще и известие. Мимо гостиницы только что проскакала кавалькада в охотничью хижину, что неподалеку отсюда. — А нам что до этого? — Как что? Один всадник остановился у гостиницы и спросил молодую даму, которая пришла днем без провожатых, как пить дать он говорил о вашей леди? Стало быть, это до вас касается. Арнольд взглянул на Анну. — Кто-то должен был сюда заехать. «Только Джеффри...» «Это исключено. Джеффри с братом едут сейчас в Лондон». «Да вот он как раз!» — сообщил мистер Прикс, глядя в окно. «Спешился со коня и направляется в дом». «Господи, спаси, помилуй!» — воскликнул он в изумлении. «Кого я вижу? Воплощение дьявола! Сэр Патрик собственной персоной! Сущий дьявол, не человек!» «Вы говорите, сэр Патрик Ланди?» Арнольд вскочил на ноги. Анна подбежала к окну. «Да, это он!» да, — он", прошептала она. «Спрячьтесь куда-нибудь, он сейчас войдет!» «Спрятаться?» «Разумеется! Что он скажет, застав вас здесь!» Сэр Патрик был опекуном бланш. Он был уверен, что Арнольд в эту минуту любуется своим новым поместьем. Что он подумает, сомневаться не приходилось, и Арнольд обратился за помощью к мистеру Приксу. «Куда мне спрятаться?» — спросил он. «Куда? Да в спальню для новобрачных». «Невозможно». Мистер Прикс даже присвистнул, выразив крайний предел человеческого изумления. «Хе! Рано же вы заговорили о супружеской спальне в таком тоне! Придумайте другое место! За благодарностью не постою! Эх, есть еще моя буфетная!» «Отличное место! Дверь в конце коридора!» Арнольд поспешно вышел. Мистер Бишоприкс, как видно, решил, что имеет дело с похищением невесты и что сэр Патрик — ее опекун. «Деточка моя!» — обратился он дружески к Анне. «Скверное дело обманывать сэра Патрика. Добром не кончится, помяни мое слово. Привелось мне когда-то быть клерком у него в конторе в Эмбро». Из глубины гостиницы донесся пронзительный голос хозяйки, требующий немедленно старшего слугу. Мистер Бишоприкс в мгновение ока исчез. Анна стояла у окна в полной растерянности. Значит, ее убежище стало известно у Уинди Гейтси. Что разумнее, принять сэра Патрика или не принимать, ломала она себе голову. Хотя все-таки интересно, как враг он приехал в гостиницу или «как друг».